Часть 2. Идеальных родителей не существует. Глава 4. Познакомьтесь со своим внутренним ребёнком. Пора поговорить о вас. Вы играете настолько важную роль в жизни и развитии своего ребёнка, что мы не можем помочь вашему чаду, не уделив сначала времени вам. Вот одна из самых важных фраз, которой мы отныне будем оперировать. Идеальных родителей не существует. Воспитывать детей непросто. Каждый может ошибиться. И все мы уже ошибались. Наши родители не всегда были правы, и возможно, какие-то их действия продолжают негативно влиять на нас сегодня, несмотря на то, что намерения у взрослых были благие. Но результат всегда важнее, чем намерения. Оба автора проходили лечение от расстройства пищевого поведения и провели немало времени, пытаясь исцелить ребёнка внутри себя. Возможно, У вас сохранились, если неприятные, то хотя бы нейтральные воспоминания о детстве и взаимоотношениях с едой и телом. Но для тех, кто пережил травму, кто подвергался оскорблениям, кем пренебрегали, кого стыдили за то, как он выглядит, у кого не было достаточного количества еды, для них ситуация может быть достаточно сложной. Мы снова советуем проявить к себе сострадание, не давить на себя, быть терпеливыми и обратиться за профессиональной помощью если есть такая возможность. Начав слушать эту главу, вы можете решить, что она не особенно для вас полезна, если у вас не было негативных взаимоотношений с едой и телом. Но мы всё-таки советуем вам не пропускать её. Никогда не знаешь, что скрывает наша память или в какие сферы нашей повседневной жизни могла пробраться культура стройности, о чём мы можем даже и не подозревать. Ваш внутренний ребёнок. Что это ещё за внутренний ребёнок? Это та часть вас, которая извлекает уроки из прошлого опыта, залечивает нанесённые травмы, а также хранит воспоминания о радости и воодушевлении, которые вы когда-то испытывали. Все эти воспоминания до сих пор воздействуют на вас, пусть даже подсознательно. Исцелив своего внутреннего ребёнка, мы переработаем негативный опыт прошлого и осознаем, какими родителями хотим быть на самом деле. Задача может оказаться невероятно сложной в зависимости от того, насколько тяжёлая травма была нанесена и какую работу над собой необходимо проделать. Но это нормально. Смысл возвращения в детские воспоминания о том, какая у вас была взаимосвязь с едой и телом, а также как вы относились к телам других людей, не в том, чтобы обвинить тех, кто вас воспитывал. Наша цель — понять, что произошло и как это на вас повлияло, чтобы вы могли извлечь необходимые уроки. Так вы поймёте, Что мешает вам сформировать позитивные взаимоотношения с едой и телом и стать интуитивным едоком? Если сейчас вы таковым не являетесь, то, возможно, в прошлом были моменты, когда вы были близки к этому. В зависимости от того, насколько хорошо вы помните то время, возможно, вы даже помните, что были интуитивным едоком, можно определить, в какой момент вас научили не доверять внутреннему голосу. Можете ли вы определить, когда утратили навыки интуитивного едока? Это очень вам поможет. Даже если вы злитесь на своих родителей, это закономерный этап того пути, на котором вы находитесь. Вы вправе испытывать гнев или печаль, или любые другие эмоции. Возможно, вы перестали быть интуитивным едоком из-за родителей, бабушек и дедушек, сверстников в школе, соседа по комнате в общежитии колледжа, или какого-то другого человека, который оказал существенное влияние на вашу жизнь. Вне зависимости от причины и источника, эта ситуация заслуживает вашего сочувствия. Повторим в очередной раз. Похудение в течение нескольких поколений разрушает позитивные отношения человека с едой и собственным телом. Похудение в течение нескольких поколений складывается из многочисленных диет, на которых сидели наши родители, их родители и родители их родителей. Скажется это и на наших детях. Когда мы говорим о похудении, мы осознаем, что не во всех семьях было принято сидеть на диете в традиционном смысле этого слова. Поколения худеющих людей оперировали идеалами, что стройное тело лучше, чем полное, и что есть нужно для того, чтобы контролировать свой вес, а не для того, чтобы утолить голод. Тенденция сидеть на диете будет продолжаться из поколения в поколение, бесконечно, пока мы не прервем этот цикл. Если мы присмотримся к похудению в течение нескольких поколений повнимательнее, возможно, нам станет понятно, почему у наших родителей сложились определенные убеждения и модели поведения в отношении питания. Например, если ваши родители считали диету крайне важной, уделяли большое внимание весу или контролировали питание, Весьма вероятно, что в детстве они пережили какой-то опыт, который негативно повлиял на их способность к интуитивному питанию и заставил уделять много внимания внешнему виду. Мы призываем вас проанализировать своё детство, проявив сочувствие к родителям или другим взрослым, которые тоже могли пройти через подобный опыт. Выясните, что же на вас повлияло. Важно задавать вопросы, чтобы вспомнить, как нас учили относиться к еде и к своему телу. Что вы слышали о своём внешнем виде, когда росли? В каком ключе говорили о питании? Обсуждали ли ваш рацион или рацион ваших братьев и сестёр? Что касается ваших родителей, было ли у них в детстве достаточно еды? Почему вас стимулировали есть больше, когда вы росли? Когда ваше тело перестало быть просто внешней оболочкой и стало вынуждено соответствовать каким-то стандартам красоты и здоровья? А теперь новость одновременно и хорошая и плохая. В одиночку вы не станете ни проблемой, ни спасением в том, что касается взаимоотношений ваших детей со своим телом. Вы можете вселить в них веру, что любите их безусловно, и они дороги вам вне зависимости от внешности или способностей. Но проблема в том, что мы живём в среде, которая внушает нам, будто мы должны стыдиться своего тела и испытывать к нему отвращение, если оно не соответствует определённым стандартам и что мы постоянно должны стремиться стать лучше. Именно так работает культура стройности. Если бы не было компаний, которые получают прибыль благодаря нашей убеждённости, что нужно выглядеть иначе, быть лучше, стройнее, мускулистее, иметь более светлую и гладкую кожу, прямые волосы, избавиться от жира, ну вы поняли, люди бы относились к своим телам иначе. Скажем больше, причиной страданий, связанных с нашим внешним видом, стали не только организацией, которые пытаются на нас нажиться, хотя они и оказывают немаловажное влияние. Это гораздо более запутанная история. Своим возникновением фэдфобия обязана расизму и идеологии превосходства белых, которые воспевали светлую кожу, стройность и, разумеется, деньги. Если вы стройный белый мужчина при деньгах, то в глазах современного общества вы обладаете немалой властью. Не стоит винить себя за то, как ваш ребёнок или уже взрослый ребёнок относится к своему телу. Вы не единственный источник влияния. Вам не под силу контролировать его социальное окружение, позитивный или негативный жизненный опыт, возможное развитие расстройства пищевого поведения и иные факторы, которые оказывают влияние на отношение к своему телу. Лучшее, что могут сделать родители, внушить своим детям, что можно иметь крепкую и здоровую взаимосвязь с телом вне зависимости происходящего вокруг. Не стоит винить своих родителей и уж совершенно точно не нужно винить себя. Вместо того, чтобы обвинять, попробуйте осознать и прояснить своё прошлое и смотреть в будущее ради себя и своего ребёнка. Проявите самосострадание. Мы уже пару раз упоминали о самосострадании, а теперь хотели бы поподробнее остановиться на этом понятии. Это качество важно для родителей и поможет нам двигаться вперёд. Самосострадание подразумевает следующее. Доброжелательное отношение к себе. Осознание, что не только вас посещают определённые мысли и не только вы испытываете определённые чувства. Многие люди проходят через подобный опыт. Вы осознанно относитесь к своим мыслям и ощущениям и замечаете, как они появляются. Понимайте, что это всего лишь мысли. Попробуйте просто наблюдать, не анализируя. Мы хотим поддержать вас в стремлении оказать позитивное воздействие на своего ребёнка, не пытаясь при этом быть идеальным родителем. Чтобы оказать существенное положительное влияние, вам не нужно быть совершенным и идеально разбираться в интуитивном питании. Современное родительство. На момент написания этой главы Мир уже 11 месяцев живет в условиях глобальной пандемии COVID-19. Та реальность, которая существовала год назад, когда мы начали работу над книгой, 5 или 10 лет назад исчезла. Наблюдается глобальный и небывалый рост движения «Жизнь чернокожих имеет значение» — BLM, политическая нестабильность и вряд ли кому-то под силу предсказать свое будущее. Помимо глобальных социальных, экономических и политических проблем, с которыми мы столкнулись. Многие родители переутомлены, находятся в сложной финансовой ситуации или в состоянии эмоционального напряжения и отчаянно пытаются наладить свои взаимоотношения с едой и телом. И на фоне всего этого они стараются действовать в интересах своих детей. Неважно, что происходит вокруг, вы хотите для них лучшего. Вы, ваш ребёнок и ваша семья в целом способны исправить ситуацию и сформировать более позитивные взаимоотношения с едой. У вас будут периоды успеха и неудач, но нужно напоминать себе об одном — никто не требует, чтобы вы были идеальны. Напишите эту фразу на самоклеящемся листочке, прикрепите его на зеркало в ванной, чтобы смотреть на него каждое утро. Забудьте о перфекционизме. Позвольте себе быть обычным человеком со своими недостатками, привычками, историей, триггерами. Это ваша жизнь. У каждого из нас своя история взаимоотношений с едой и телом, в том числе и у вас. Вы не должны решать все проблемы своего ребёнка. Как только мы решили помочь ему сформировать максимально здоровые взаимоотношения с едой и телом, можно отказаться от нереальных перфекционистских ожиданий. Далее перечислены установки, о которых мы подробнее поговорим дальше. Ваша роль состоит в том, чтобы познакомиться со своим внутренним ребёнком, вспомнить и понять собственную историю взаимоотношений с едой и телом. Надеть кислородную маску сначала на себя. Первым делом позаботиться о себе. Тогда вы будете эмоционально и психически готовы помочь своему ребёнку. Помощь себе подразумевает полноценное питание, сон, эмоциональную поддержку, посещение врача, прием прописанных препаратов, избавление от расстройства пищевого поведения и прочее. Вы не должны быть идеальны, просто сделайте все, что в ваших силах. Кормить своего ребенка. В доме должна быть еда. Регулярно и в определенное время. Сочетайте знакомые и любимые блюда с новыми. Уверенность ребенка в том, что в определенное время он получит еду или сможет перекусить, создает ощущение безопасности и у юного едока не сформируется страх отсутствия пищи и голода. Это вы должны создать структуру питания. Чаще всего именно родители решают, что сегодня будет на столе, принимая во внимание вкус и предпочтения своего чада. По мере того, как ребёнок становится более независимым, такое решение постепенно превращается в совместное. Перерыв между приёмами пищи и перекусами позволяет детям в следующий раз сесть за стол с умеренным чувством голода. Позволять детям экспериментировать и узнавать, что хочет сообщить их тело. Ребёнок от природы любопытен и готов экспериментировать, пробовать новую еду и самостоятельно приходить к выводам, что ему нравится, что нет и сколько пищи ему необходимо. Вы можете рассматривать это как естественную часть процесса. Позвольте детям экспериментировать, изучая чувство насыщения. Иногда они будут съедать больше, чем следовало бы, и чувствовать дискомфорт от переедания. Для детей интуитивное питание — это персонифицированный процесс, он не поддаётся логике или анализу. Графики и весы с забавными рисунками, с помощью которых детей пытаются научить распознавать голод и насыщение, не способствуют формированию интуитивного питания так, как это делает личный опыт. Взрослым не нужно заставлять детей питаться определённым образом, Достаточно создать подходящую среду, чтобы они самостоятельно получали необходимый опыт. Моделировать интуитивное питание и принять решение прекратить сидеть на диетах. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Возможно, вы будете двигаться мелкими шажками, но это нормально. Сформировать аналогичный настрой у других взрослых. Общайтесь между собой и договоритесь, что будете транслировать... Ребёнку одинаковые мысли. Наше тело заслуживает уважения и достаточного количества пищи, такой, какой ему хочется. И нет ничего плохого в желании употреблять определённые продукты. Взрослые заботятся о том, чтобы в доме была пища, и решают, что именно покупать. Дети решают, сколько именно есть из того, что им предлагают. Создать дома доброжелательную атмосферу, где не будет места чувства стыда, разговором о весе и где все будут уважать своё тело. Это поможет ребёнку настроиться на свой внутренний голос и восстанавливать душевное равновесие, когда он находится вне дома и вдали от вас. Быть внимательными к ребёнку. Дайте ему понять, что чутко относитесь к его потребностям, ловите его эмоциональный настрой. Это поможет малышу прийти к убеждению, что его безоговорочно ценят. Не давить на ребёнка в вопросах питания. Используйте подход «добавлять, но не давить», чтобы сформировать полноценный рацион. А именно, подумайте, какие продукты можно добавить в привычный для вашей семьи кулинарный набор, вместо того, чтобы исключать или ограничивать употребление каких-то продуктов, как советует культура стройности, так как это приведёт к обратному результату. Быть добрее к себе. Вооружитесь самосостраданием, любопытством и тремя ключами и начните своё путешествие по дороге интуитивного питания вместе со всей семьёй. Вы не должны контролировать, какие именно продукты из имеющихся в доме и в каком количестве ест ваш ребёнок, придумывать правила, касающиеся питания, прививать страх поправиться или пугать проблемами со здоровьем по причине неправильного питания, Проецировать собственные страхи или управлять чьим-то весом. Управлять пищевыми привычками ребёнка, внушая страх, стыд, чувство вины или оказывая давление. Подкупать ребёнка или принуждать его есть здоровую еду. Теперь, когда мы обсудили роль родителей в воспитании интуитивного едока, давайте немного прогуляемся в прошлое. Мы все хотим защитить своих детей. Внутри каждого из нас сидит ребёнок. Многие родители хотят защитить своё чадо от того, через что пришлось пройти им — от травли, чувства стыда, негативного отношения к своему телу. Опыт общения с культурой стройности и давления, которое оказывает общество, вынуждая нас иметь тело определённых размеров, породили у нас желание защищать своих детей. К сожалению, оно лишь усиливает чувство стыда из-за своего внешнего облика, и приводит прямиком к круговороту диет. Желание защитить своего ребёнка от негативного опыта, через который прошли мы лично или который наблюдали, это проявление нашего внутреннего ребёнка. Мы хотим, чтобы наши дети перестали стыдиться своего тела, как это было с нами. Но чтобы добиться этого, сначала необходимо разобраться со своими травмами. Виктория, Эвери и Сахар. Виктория — Мать шестилетней девочки по имени Эвери. Она обратилась ко мне, Самнер, беспокоясь по поводу того, что её дочь любит сладкое. Виктория рассказала о том, что её тревожит. Она читала статьи о сахарной зависимости и расстройствах пищевого поведения. Эвери по утрам часто просит шоколад на завтрак и вафли в сиропе вместо обеда. Если у девочки есть выбор, она всегда останавливается на сладком печенье или конфетах. В ходе беседы я старалась не делать поспешных выводов, а побольше узнать о жизни девочки. Оказалось, что у Эвери не было ни проблем с ростом, ни недостатка в продуктах питания, ни проблем со сном, ни нехватки энергии. На самом деле девочка была очень энергичной и в целом соответствовала представлениям о нормальном ребёнке. Хорошо ладилась с друзьями, порой баловалась, Прилежно училась и проявляла признаки автономии и независимости, типичные для шестилетнего ребёнка. Продолжая задавать вопросы, я выяснила, что Эвери ела не только сладкое, хотя её пищевые предпочтения были ограничены, и она не стремилась пробовать новую еду. Её любимыми продуктами были рисовые хлопья, ягоды, макароны, рис, картофель фри, курица, лосось, спагетти, морковь. Молоко, йогурт, паста из семян подсолнечника, хлеб, маффины, яблоки, чипсы, попкорн и крекеры. В ходе нескольких дальнейших сеансов стало понятно, что причина тревоги Виктории никак не связана с дочерью. Она считала себя плохой матерью и стыдилась этого, а также копила внутри страхи, переживая по поводу питания Эвери. Виктория рассказала, что в детстве мать на неё орала, стоило девочке попросить вторую порцию десерта или конфеты. Она помнила, что мама и бабушка постоянно негативно отзывались о своих телах, а мать Виктории использовала для его описания такие слова, как «отвращение» и «обвисший живот» спустя долгое время после родов. Женщина помнит, что весы, стоящие в ванной, занимали важное место в жизни обоих её родителей. У Виктории навернулись слёзы на глаза, когда она вспомнила, что мама никогда не плавала вместе с ней летом, потому что не хотела, чтобы кто-то увидел её в купальнике. Женщине было больно вспоминать, какое отношение к еде собственному телу ей внушали. И эти воспоминания бессознательно проявлялись каждый раз, когда Эвери просила что-нибудь сладкое. Появлялись тревога, страх и стыд, и они влияли на взаимоотношения матери с дочерью. Виктория также призналась, что постоянно слышит внутренний голос, который внушает ей, что она плохая мать, раз её дочь питается нездоровой пищей. После совместной работы над проблемой Женщина осознала её и начала залечивать раны своего внутреннего ребёнка. Когда Виктория смогла осознать, что Эвери чувствует себя хорошо, питается разнообразно и проявляет весьма типичные пищевые предпочтения для своего возраста, она смогла расслабиться и не акцентировать внимание на том, что дочка просит что-нибудь сладкое. Со временем Виктория смогла поверить в то, что если она будет продолжать предлагать дочери сбалансированное питание и не стыдить девочку, Та будет есть разные продукты и хорошо себя при этом чувствовать. В процессе работы над собой женщина поняла, какое это счастье не заставлять дочь погружаться в ту же пучину вины и стыда, в которой оказалась она сама в процессе взросления. Мы не психологи, но проблема в психологии. Мы диетологи. Мы не занимаемся психоанализом и не работаем с психическими заболеваниями и травмами. То, что мы делаем, лучше всего сформулировала Элис Рэш. Мы помогаем им, клиентам, понять, почему они испытывают те или иные чувства по отношению к еде или своему телу, а также осознать важность того, что твердит внутренний голос о питании. Помогая родителям понять, как и почему проявляется их внутренний ребёнок, мы влияем не только на их отношение к питанию, но и на взаимоотношения с едой их ребёнка. Когда у нас негативное отношение с едой, мы часто не способны доверять своему телу. Нас учат, что аппетит и желание только вредят нам. Если вы не доверяете чувству голода своему телу, единственный выход — диета. Доверие — главный элемент, позволяющий установить взаимосвязь с организмом. Помните модель интуитивного питания и взаимоотношений с собственным телом? Иначе мы не можем поверить, что будем чувствовать себя комфортно в собственном теле. Согласно концепции Эрика Эриксона, на первой стадии социально-психологического развития человек испытывает доверие или недоверие. В течение первых 18 месяцев жизни новорождённый крайне не уверен в новом мире и хочет, чтобы взрослый подарил ему ощущение безопасности, уверенности и комфорта. Один из самых важных задач на этом этапе — установить доверие. Что первым делом делает новорождённый? Ищет грудь, он голоден. Ребёнок способен самостоятельно спать и справлять нужду. Но, что касается кормления, здесь он на 100% зависит от родителей. Если на этом этапе развития малыш не испытывает доверия к взрослому, в результате появляются тревога и страх, что мир — это непредсказуемое и опасное место. Тот факт, кормит ли ребёнка грудью или из бутылочки, не влияет на степень доверия. Главное, чтобы взрослые постоянно и гарантированно откликались на потребности малыша, кормили и утешали его. Осознав это, легко понять, что питание — наша главная базовая потребность, и если она не реализуется, у ребёнка формируется чувство недоверия и происходит утрата навыков интуитивного питания если взрослые не всегда откликаются на плач голодного младенца или, в самых худших ситуациях, вообще его игнорируют, малыш начинает не доверять сигналам голода и не уверен, что его потребности будут удовлетворены. Согласно Эриксону, если наши потребности удовлетворятся на каждой стадии, у человека вырабатываются качества, необходимые для здорового когнитивного развития. На этапе, когда возникает доверие или недоверие, Такое качество — умение надеяться. Оно определяет поведение человека в сложной ситуации. Уверен ли он в существовании реальной возможности, что кто-то поддержит его в трудную минуту? Если надежды нет, мы будем пытаться удовлетворить свои потребности другими способами, заменяя ими присутствие надежных людей рядом. И постоянное ощущение комфорта может подарить еда. Мы способны восполнять свои неудовлетворённые потребности. Если на любой стадии развития потребности не удовлетворяются, этот пробел можно восполнить позднее. Именно это случится со многими, кто решает восстановить хорошие отношения с едой и телом. Они успешно восполняют потребности, которые не были удовлетворены в детстве, и учатся относиться к своим желаниям с пониманием, будь то потребность в еде или в эмоциональном контакте когда нам выпадает шанс утешить своего внутреннего ребёнка, у нас есть возможность снова пережить определённую стадию развития и создать необходимую нам безопасную среду, в которой мы нуждались и продолжаем нуждаться. И мы можем познакомить с этим новым опытом своих детей. Следующий этап развития по Эриксону — самостоятельность и нерешительность. Он наступает в возрасте от 1 до 3 лет. Если ваш ребёнок уже прошёл через эту стадию или находится на ней сейчас, вы знаете, как упорно он способен отстаивать свою самостоятельность. Может начаться настоящее противостояние личностей. Двухлетние дети иногда настаивают на том, чтобы принимать решения самим, в том числе и по поводу того, что они будут есть. Часто уже в этом возрасте мы чувствуем необходимость проявить самостоятельность и установить определенные границы, и никогда уже не утрачиваем это стремление. Если малыш не чувствует поддержки взрослых, у него не возникает сильного внутреннего желания, которое появляется в результате успешных самостоятельных действий. Без такого желания ребенок не сможет установить здоровые границы и будет делать то, что ему скажут, вместо того, чтобы прислушиваться к своей интуиции. Возможно, такая ситуация вам знакома. Соблюдение диеты — Прекрасный пример следования поступающим извне инструкциям и игнорирования своего внутреннего голоса. Используя три ключа, мы предлагаем детям стать более самостоятельными, установив определенные границы. Например, сказать «не сейчас» в ответ на просьбу перекусить за 30 минут до ужина, потому что так можно перебить аппетит. Это позволяет им сесть за стол с умеренным чувством голода и и внутренней мотивации съесть что-нибудь на свой выбор из предложенного, а также самостоятельно решить, что именно и в каком количестве есть. Недостаток пищи и пирамида потребностей Маслоу. Нам хочется получить то, чего у нас нет. Пирамида потребностей Маслоу — ещё одна важная психологическая теория, на которую опирается интуитивное питание в стремлении вырастить интуитивных едоков. Согласно этой теории, Чтобы удовлетворить потребности более высокого уровня, сначала нужно заняться более низким. В итоге мы придем к самоактуализации. Прежде чем сосредоточиться на каких-то желаниях, необходимо сначала удовлетворить физиологические потребности и потребность в безопасности. Если наши базовые нужды не восполнены, мы не захотим и не сможем перейти на более высокий уровень. Организм естественным образом стремится удовлетворить свои потребности, если он чего-то лишён. Желание нагнать упущенное часто проявляется в еде. Переедание возникает вследствие недостаточного питания. Если организм чего-то лишён, включается биологический механизм и появляется желание найти еду. Базовые потребности человека, необходимые для выживания, — это еда, вода, кров и отдых. Если мы плохо питаемся, мало пьём, не спим и у нас нет крыши над головой, очень сложно сделать приоритетом потребности более высоких уровней. Желание добиться повышения не имеет особого смысла, если человеку негде жить или не на что купить еду. Как и цель стать счастливым и самореализоваться противоречит нашим биологическим установкам, если питания не хватает. Люди, страдающие от недостатка еды, вследствие диеты или расстройства пищевого поведения, начинают дистанцироваться от общества и фокусируются исключительно на питании. В результате большая часть мыслей худеющего человека в период бодрствования связана с едой и телом. Он читает кулинарные книги, думает о том, что будет есть в следующий приём пищи, разрабатывает программы упражнений, остервенело подсчитывает калории, одержим едой в целом или переедает. Постоянные мысли о еде и чрезмерный акцент на ней — симптомы расстройства питания. Когда вы не получаете достаточно питания из-за нехватки продовольствия, ограничений или диеты, мозг полностью сосредоточивается на еде, и у вас усиливается желание съесть что-нибудь калорийное или сладкое, чтобы снабдить организм необходимой ему энергией. Всё дело в том, что намеренные ограничения в питании — Наше сознание воспринимает так же, как естественную нехватку пищи. По мере того, как недостаток еды накапливается, это может занять от нескольких часов до нескольких дней или даже месяцев, нам становится очень трудно продолжать соблюдать диету, и это весьма естественно и помогает человеку выжить. Ваш опыт нехватки пищи. Если вы всю жизнь периодически сидите на диетах, то, возможно, вы испытываете облегчение, узнав, что именно они запускали в вашем мозгу механизм, приводящий к перееданию. Ваше сознание хотело защитить вас и компенсировать нехватку пищи. Ваш мозг и ваше тело пытаются обеспечить заложенной природой естественный уровень безопасности. Когда вы недоедаете из-за нехватки денег, вполне объяснимо, что возникает риск переесть, как только появляется такая возможность. Это вызвано стремлением реализовать базовые человеческие потребности. Это не вы не справились с диетой, эта диета вас подвела и заставила есть больше, чем вам нужно. Ограничения влекут за собой желание есть. Если принимать во внимание всё вышеизложенное, становится понятно, что, заставляя детей есть меньше, есть правильную пищу, есть более здоровую пищу, мы противоречим природе. Разумеется, у них возникнет точно такая же естественная потребность обеспечить свою безопасность. Нам внушают, что похудение происходит за счёт негативного баланса энергии. Если мы ежедневно тратим больше калорий, чем потребляем, вес снижается. Но это всего лишь теория. Люди устроены не так просто. Наши физиологические системы работают, а наше эго не даёт нам быть роботами. Организм откликается на ограничение питания. Самым естественным ответом на негативные балансы энергии, даже для детей, которым требуется больше калорий для роста и развития, помимо поддержания веса, будет желание употреблять больше пищи, прятать её, есть тайком или переедать, чтобы тело могло реализовать свои потребности. Культура стройности интерпретирует ситуацию таким образом, будто наши биологические потребности — это всего лишь порывы, которые необходимо преодолеть с помощью силы воли. С подобными убеждениями мы сталкиваемся везде, от средств массовой информации до кабинета врача. Даже если мы знаем, что будет ответная реакция, организм включает механизм выживания, Скорее всего, мы всё равно услышим рекомендации ограничить рацион или контролировать вес ребёнка. Но детский организм умён и будет бороться за свою безопасность. Мы знаем, что в тех семьях, где нет достаточного количества продуктов на постоянной основе, риск развития расстройств пищевого поведения выше именно по этой причине. И в этих вопросах врачам и даже диетологам тоже не хватает знаний. Тело и мозг при любой возможности будут искать пищу, потому что организм на первое место ставит вопросы выживания и безопасности. Биологические механизмы игнорировать сложно и не нужно. Когда вокруг не самый чистый воздух, никто не будет советовать вам задержать дыхание, даже если дышать в такой атмосфере небезопасно. Ведь биологическая потребность дышать — самое важное. Но подобную ситуацию мы наблюдаем в лечении расстройств питания. Мы пытаемся воздействовать на человека, но не принимаем во внимание множество социальных факторов, которые повлияли на ситуацию. Многие из нас не готовы принять способность своего ребёнка и собственную доверять своему телу. Помните, что взрослым важно учитывать все факторы, из которых складывается счастье их детей, от сна до физической безопасности, привязанности и еды. Потому что, не удовлетворив базовую потребность в пище, Ребенок ни при каких обстоятельствах не перейдет на стадию потребности в духовном развитии. Если у вас расстройство пищевого поведения и вы не проходили лечение, возможно, на этом этапе, проанализировав историю своей жизни и взаимоотношений с едой и телом, вы обнаружите у себя признаки беспорядочного питания или расстройства пищевого поведения. Не вините себя за это, такая ситуация достаточно распространена и подается коррекции. Если вы в какой-то степени страдаете расстройством питания, советуем вам обратиться к квалифицированному профессионалу, который знаком с интуитивным питанием и концепцией «здоровье не зависит от веса». Вот одна из лучших книг, которая рассказывает об осложнениях из-за расстройств пищевого поведения и не делает упор на массу тела. Преодоление медицинских осложнений расстройств пищевого поведения. Практическое руководство Дженнифер Гаудиани. В своей книге доктор Гаудиани объясняет: Чтобы признать, что ты болен и нуждаешься в помощи, не обязательно соответствовать определенным критериям и мало весить. Вы заслуживаете того, чтобы получить лечение, как только поймете, что это необходимо. И даже если вы не готовы к этому, но признаёте, что проблема есть, вы можете сделать лечение своей первоочередной целью, прежде чем продолжать прослушивание этой аудиокниги. Внутренний ребёнок всё ещё подаёт голос. Разобраться с прошлым — это не значит заставить ребёнка внутри себя замолчать. Необходимо понять, через что он прошёл — Утешить его, отреагировать на травму с пониманием и без осуждения, проанализировать, как внутренний ребёнок влияет на вас сейчас, когда вы стали родителем. Поработав со своим прошлым и двигаясь вперёд, намереваясь позаботиться о себе и обратить внимание на свои потребности, чего вы, вероятно, не делали в прошлом, вы поможете и себе, и своему ребёнку. Мы, взрослые, редко задумываемся о том, что нам нужно. Нас учат быть сильными, идти вперёд, думать о себе в последнюю очередь. Разумеется, не всегда будет возможность прерваться и заняться самоутешением. Всегда можно сделать хоть что-то. Если мы не хотим, чтобы у детей были те же проблемы, важно начать с залечивания собственных ран, связанных с питанием, ограничениями в еде, чувством стыда из-за того, как выглядит ваше тело и пренебрежительным отношением. Подводим итоги и размышляем. Сделайте паузу и поразмышляйте. Возможно, вы точно не знаете, как именно родители вас поддерживали в раннем детстве, но вы можете сложить вместе свой опыт и их влияние. Очень часто схема поведения родителей не меняется по мере взросления ребёнка. Вы можете сформировать некое общее представление. Ответьте на несколько вопросов. Тревожились вы по поводу питания? Получали ли еду надлежащего качества и в достаточном количестве? Познакомились ли с диетами в достаточно юном возрасте? Рассчитываете ли вы в трудный момент получить поддержку, необходимую для вашего выживания и благополучия? Прислушиваетесь ли вы к своему внутреннему голосу? Доверяете ли ему? Устанавливаете ли границы? Стремитесь ли реализовать свои потребности? Возможно, ваши родители делали всё возможное, чтобы прокормить вас, но порой еды просто не хватало. Или у вас часто было достаточно продуктов, но несколько раз вы столкнулись с ограничениями, и в результате возник мощный защитный ответ. Вы постоянно беспокоитесь, что еды может не хватить. Или родители лишали вас пищи в воспитательных целях или из-за собственных травм. Вполне возможно, что взрослые страдали недиагностированными психическими расстройствами, посттравматическим стрессовым расстройством или депрессией и были не способны кормить вас или удовлетворить ваши эмоциональные и физические потребности. И в результате вы испытывали нехватку питания и чувствовали, что к вам относятся пренебрежительно. Или ваши родители приучили вас к диете в юном возрасте, и травма и стыд, вызванные этим опытом, создали стойкое чувство, что вы заслужили быть обделёнными. В таком случае ребёнок думает, что не может или не должен получать то, что ему нужно, чтобы чувствовать себя удовлетворённым, даже если в доме достаточно еды. И это ощущение преследует вас до сих пор. В своей книге «Сила присутствия. Как родители формируют то, кем становятся наши дети и как работает их мозг» Дэниел Сигел, доктор медицинских наук, И Тина Пейн-Брайсон, психолог, пишут, «Когда вы составите то, что мы называем связным нарративом о своём прошлом, вы сможете действовать более обдуманно и последовательно и на самом деле поможете своим детям». Осознайте своё наследие в отношении питания. Инструмент — наследие в питании. Джанна Кормак, психолог, консультант по питанию «Мать троих детей», разработала инструмент под названием «Наследие в питании». Он представляет собой набор вопросов, на которые должен ответить родитель. Можно работать в паре с другим родителем. «Наследие» Джоанна описывает как сумму факторов, влияющих на наше отношение к еде и питанию. Ответив на эти вопросы, вы будете лучше понимать, какое у вас наследие в отношении питания. А это, в свою очередь, позволит вам помочь ребёнку разобраться в отношении к еде, и вырастить интуитивного едока. Первый. Какое у вас самое счастливое воспоминание из детства, связанное с едой? Второй. Какое у вас самое худшее воспоминание из детства, связанное с едой? Третий. Какие в вашей семье были правила, касающиеся питания и времени приёма пищи, когда вы росли? Четвёртый. Насколько они, правила, о которых шла речь в вопросе третьем, отличаются от тех правил, которые вы установили сейчас будучи родителем. 5. Выберите три слова, чтобы описать приёмы пищи во времена своего детства. 6. Какие воспитательные меры из своего детства в отношении еды вы хотели бы применить к своим детям? 7. Какие воспитательные меры из своего детства в отношении еды вы не хотели бы применять к своим детям? 8. Опишите отношение к еде своих бабушек и дедушек. Вы можете обратиться к другим членам семьи за этой информацией. 9. Опишите основные установки родителей, связанные с питанием, и их чувства по отношению к еде. 10. Как вы думаете, откуда они взялись? 11. Есть ли свидетельства того, что установки, которые вы отметили, отвечая на вопросы 8 и 9, влияют на ваши собственные убеждения, чувства поведения? и мысли о еде и питании.